Глава одиннадцатая. Миф об удаче и другие сказки. Как и во всем в жизни, капелька удачи, безусловно, играет свою роль, но это не обесценивает успех и не умаляет его значения. К концу этой главы вы познакомитесь с оправданиями, которые голод самозванца придумывает для ваших успехов, и сможете разоблачить их. Научитесь замечать свои достижения, радоваться им и видеть их такими, какие они есть. До сих пор мы старались изменить то, как вы говорите с собой и думаете о себе, чтобы вы сформулировали для себя более реалистичные стандарты и поверили в свои способности. Следующий шаг – помочь вам увидеть все хорошее, что вы делаете. Вы жаждете успеха, но когда добиваетесь его, едва обращаете внимание на его истинные причины. Давайте изменим это. Нужно избавиться от препятствий, которые не дают вам разглядеть свои таланты и достижения, чтобы, наконец, признать их. Это необходимый шаг, если вы хотите преодолеть синдром самозванца. В этой главе мы рассмотрим, как голос самозванца объясняет ваши успехи, и увидим, что все это наглая ложь. Мне просто повезло. Должно быть, это счастливая случайность. Я очень много работал. Я оказался в нужном месте в нужное время. Просто я им понравился. Мне удалось их очаровать. Это командное усилие. У меня есть нужные связи. Уверена, вам знакомо как минимум одно из этих оправданий, а может и все. На самом деле, почти все эти факторы действительно играют свою роль и приносят огромную пользу. Но, и это важное «но», как обычно, ваш мозг выворачивает все наизнанку. Против вас берет одну крошечную деталь и увеличивает ее так, что она загораживает собой все остальное. Это как приготовить потрясающий ужин и утверждать, что основной ингредиент – щепотка соли. А как же все остальные ингредиенты? Кроме списка, приведенного выше, есть масса других факторов, способствующих успеху, например, упорный труд, стойкость, увлеченность, мотивация, уверенность в себе, любопытство, сила воли, креатив, терпение, искренность, оптимизм, вера в себя, общение, решительность, сосредоточенность. Безусловно, часть вашего успеха объясняется такими факторами, как удача и подходящий момент. Но это крошечный процент от общего целого. Представьте, что вы приоткрыли дверь и образовалась узенькая щелочка. Вот и все. Внешние факторы не умаляют значения ваших достижений. Вам еще предстоит распахнуть эту дверь, переступить порог и занять свое полноправное место. Без этих шагов вы ничего не достигнете. Именно сочетание внешних факторов и ваших внутренних ресурсов создает успех. Итак, рассмотрим их по очереди, проанализируем их влияние и разберемся, что происходит на самом деле. Миф первый. Мне просто повезло. Если бы мне давали фунт стерлингов каждый раз, когда мои клиенты говорили мне, что их успехи чисты в одовезении, я бы давно разбогатела. Я слышу это каждый день, и с тех пор, как я стала писать эту книгу, я замечаю, как часто сама произношу эти слова. Нельзя сказать, что в них нет ни капли правды. Чуточка удачи играет роль во всем, но нельзя зацикливаться на этом. Удача не обесценивает успех и не умаляет его значения. И если вам везет незаслуженно, это сразу бросается в глаза. Важно знать, как извлечь выгоду из удачи. Новая возможность, успешный проект, повышение, потрясающая похвала. Все это не объяснить удачей. Вы не можете добиться успеха, если плохо владеете своим делом. Ваши собственные действия породили эту удачу. А те, кто умеет обернуть удачу в нечто большее, должны обладать массой других сильных сторон и качеств. если задуматься, неужели удача действительно играет такую уж значимую роль, когда вы сознательно делаете то, что принесет вам новые возможности? Неужели удача играет важную роль, если вы сами повышаете свои шансы, делая все, что в ваших силах, в то время как многие люди по какой-то причине не делают этого, хотя могли бы? Неужели это удача, когда вы соглашаетесь на встречу с потенциальным клиентом или стараетесь познакомиться с людьми, которые могут повлиять на вашу карьеру? Неужели это удача, когда вы делаете все это, даже если вам не всегда хочется? Если вы не хотели идти на встречу, но все равно пошли, разве это удача? Или это признак вашей решимости и мотивации, двух ключевых ингредиентов успеха? Миф об удаче связан не только с тем, как мы воспринимаем свой собственный успех. Мы используем концепцию удачи, чтобы поддержать других людей и приуменьшить собственный успех. Ничего особенного, не надо мне завидовать. Мы переживаем, что успех окажет негативное влияние на наши отношения. Люди далеко не всегда радуются чужому успеху. И если вы очень чувствительны к эмоциям других людей, вам будет сложно обсуждать с ними свои успехи. Амбиции и достижения часто приводят к одиночеству, особенно у женщин. Чтобы изменить это, нужно научиться открыто говорить на подобные темы, чтобы они стали естественными и приемлемыми. Также важно опасаться людей, которые говорят нам, что мы везучие. Некоторым людям проще воспринимать ваш успех как удачу, и они часто напоминают об этом. Объясняя ваши достижения удачей, они не задумываются о том, что сами могли бы достичь успеха и убеждают себя, что им просто не везет. Иначе все сложилось бы по-другому. Карине нравилось общаться со своей подругой Роуз, но она терпеть не могла разговаривать с ней о работе. Каждый раз, когда об этом заходила речь, Роуз убеждала ее, какая она везучая, «Ты родилась под счастливой звездой». Карина знала, что Роуз ничего плохого не имела в виду и отчасти соглашалась с ней. Она действительно чувствовала, что судьба благоволит ей. Но почему-то от этих разговоров ей становилось не по себе. Будто ее собственные усилия не играют никакой роли. Столько часов, проведенных на работе, столько жертв ради достижения цели. роу проще объяснить успех Карины удачей, а не теми факторами, которые доступны и ей тоже, если бы она потратила время и приложила усилия. Хотя она не хочет расстраивать Карину, на подсознательном уровне происходит именно это. Надеюсь, вы видите, что считать себя самозванцем, потому что ты везучий, совершенно неразумно. И нельзя автоматически сбрасывать со счетов то, что вы делаете. Главное, как вы используете удачу. а Вот что определяет, кто успешен, а кто нет. Миф первый развенчан. Удача не умаляет ваших успехов и играет весьма скромную роль. Главное, ваши действия и решения. Миф второй. Счастливая случайность. Когда вы чувствуете себя самозванцем и добиваетесь успеха, вам часто кажется, что это просто случайность. Это объяснение очень похоже на первый миф, но слово «удача» используется в более широком смысле. «Мне повезло с карьерой» или «мне повезло, что у меня такие замечательные друзья». Слово «случайность» используется, как правило, в конкретных ситуациях. Вы выиграли гонку, получили награду, поступили на курс, все это случайность. А потом появляется мысль «А что, если в следующий раз я не справлюсь?» тогда люди точно увидят правду. Это не просто заставляет нервничать в сто раз больше, когда вы снова попадете в схожую ситуацию. Это также обесценивает ваш успех. Вместо того, чтобы радоваться своим достижениям, вы предсказываете катастрофу. Это мешает анализировать свои успехи, учиться на них и укреплять уверенность. Случайность это неожиданное эпизодическое явление, которое происходит без каких-либо веских причин и вряд ли повторится, в отличие от запланированных, организованных событий. Если трезво взглянуть на то, что вы считаете случайностью, действительно ли можно назвать эти события неожиданными и эпизодическими? Даже если подсчитать количество этих случайностей в вашей жизни, вы сразу увидите, что это никак не соответствует определению. Приглядитесь внимательно, и вы увидите, что это пустое слово обесценивает ваш успех и мешает разглядеть множество факторов, которые составляют его. Миф второй развенчан. Если вы упорно трудились и у вас все получилось, никакая это не случайность. Миф третий. Я очень много работал. Упорный труд – еще одна честная причина, которой люди объясняют свой успех. И с ней связана идея о том, что если ты много работал и добился успеха, то это каждому по плечу. И в этом нет ничего особенного. Будто успех имеет значение только если он дается легко. Трудоголики проявляют инициативу, предлагают потрясающие идеи и легко преодолевают неудачи. Они проявляют стойкость и учатся слушать позитивную и негативную обратную связь. Они любопытны, задают вопросы и постоянно совершенствуются. Они ходят на курсы, семинары и занимаются саморазвитием. Они ставят для себя цели, упорно работают, чтобы достичь их, и многим жертвуют ради результата. Если задуматься обо всех факторах вашего успеха, вы уверены, что они под силу любому. Если вы делаете все это уже давно, и это стало вашей привычкой, вы зачастую обесцениваете собственные усилия. Но ведь не каждый достигает такого успеха, потому что это очень тяжело. Малькольм гладуэл штатный корреспондент нью-йоркер, был номинирован журналом «Тайм» в категории самых влиятельных людей 2005 года. В своей книге «Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего» он анализирует причину успеха определенных людей. Прочитайте его книгу, если ваш тип компетентности – прирожденный гений. Он приходит к следующему выводу. Будь то Билл и Гейтс или Битлз, их успех объясняется огромным количеством времени, вложенного в работу. Гладуэлл называет это правилом «десяти тысяч часов». 10 тысяч часов – это по 3 часа в день или примерно 20 часов в неделю на протяжении 10 лет. Упорный труд – единственный путь к успеху. Никто не достигает цели по воле слепого случая. Известная фраза, приписываемая изобретателю Томасу Эдисону, «Гениальность на 1% состоит из вдохновения и на 99% из труда». Но когда вы объясняете успех только упорным трудом, Вы не признаете своих сильных сторон. Миф третий развенчан. Упорный труд – основной компонент успеха, но не причина обесценивать его. Миф четвертый. Я оказался в нужном месте в нужное время. Правильно выбранный момент – один из ключевых компонентов успеха наряду с удачей и упорным трудом. Но опять же, это всего лишь один компонент. Билл грос предприниматель и основатель ИДИЛАП, одного из самых успешных в Америке технологических инкубаторов. грос собрал данные сотен компаний, чтобы выяснить, какие факторы определяют их успех или провал. Он выделил пять ключевых факторов – идеи, команды исполнения, бизнес-модель, финансирование и правильно выбранное время. К его удивлению оказалось, что время – главная причина успеха, и в 42% случаев именно от правильно выбранного времени зависел успех этих компаний. Почему время так важно? Если идея появится слишком поздно, конкурентов будет слишком много, и ничего не получится. Если слишком рано, то, возможно, еще не будет определенных условий для процветания этой идеи и ее реализации. Именно это обнаружил Гросс, когда основала Z.com онлайн-платформу, на которой можно смотреть видео. На тот момент эта технология была недостаточно развита, но два года спустя проблема была решена. И YouTube превратил ту же идею в грандиозный успех. Если время выбрано правильно, то ваша идея может преуспеть. Но как узнать, правильно ли выбрано время? Вот тут и вступает в игру миф о везении. Но правильно выбранные моменты не везение. Умение распознать правильный момент – это навык. Уметь распознавать свои преимущества и использовать их. Значит знать, когда действовать, а когда ждать. Нам сразу приходят на ум случаи, когда все складывалось удачно, когда все вставало на свои места. Но сколько было других случаев, когда такого не происходило. Миф четвертый развенчан. Успех не является результатом одного удачного броска. Ценой больших усилий и колоссального труда вы рассчитываете подходящий момент, и тогда все встает на свои места. Миф пятый. Просто я им понравился. После жесткого отсева кандидатов на должность остались вы и еще один счастливчик. У второго соискателя было больше опыта. Но компания выбрала именно вас, поскольку посчитала, что вы идеально вписываетесь в команду. Самозванец убежден, что вы обманули всех, покорив их своим обаянием. Постойте, осталось всего два соискателя и выбрали вас. Следовательно, вам пришлось обойти многих других кандидатов, чтобы добиться таких результатов, но это не значит, что вы мошенник. Это значит, что квалификация и опыт работы – еще не самое главное я часто слышу аргумент я им нравлюсь в разных формах и видах особенно когда человек проработал много лет в одной компании или избежал сокращения он убежден что ему удалось подняться по карьерной лестнице только потому что он умеет ладить с людьми и он боится менять работу из страха что не сможет найти другое такое замечательное место или если он все же уйдет в другую компанию то переживает, что его разоблачат, как мошенника и обманщика. Дело не в том, чтобы быть самым умным. Умение нравиться людям – тоже важный компонент. Это помогает вам добиваться результата, облегчает командную работу и значит, что у вас больше шансов получить повышение или новое место. Вы можете быть семипядей во лбу, но не умеете общаться с людьми. И социальные ситуации вызывают у вас тревогу, В таком случае вам, конечно, намного сложнее выполнить свою работу. Хорошему работнику нужен не один навык, а целый набор. Вспомните своих одноклассников. Как сейчас поживают самые умные ребята из вашей школы? Скорее всего, не важно, потому что ум не гарантирует успеха. Множество других факторов играют свою роль. Да, бывают случаи, когда одного интеллекта достаточно. Но чаще всего нужно гораздо больше. Зачастую дело даже не в том, какими способностями и талантами вы обладаете, а как вы их используете. Если вы не самый умный человек в мире, это еще не значит, что вы плохо выполняете свою работу. Кто сейчас самые популярные и влиятельные фигуры в социальных сетях? И их успех целиком и полностью строится на умении нравиться людям. Это, безусловно, важное качество. Умение нравиться – серьезное преимущество в общении с людьми. Ни в коем случае нельзя сбрасывать его со счетов или воротить от него нос. Многие люди специально учатся этому. Развиваю социальный и эмоциональный интеллект, эмпатию, самосознание. Неплохое сочетание для успеха в жизни. Лично я считаю умение нравиться суперсилой. Хотя, как психолог, я не совсем объективна в этом смысле. Люди, которые умеют вызывать симпатию, внимательны, заботливы, проявляют интерес к окружающим, спрашивают, как дела, запоминают какие-то личные детали и регулярно поддерживают контакт. Внимание и доброжелательность – полезные жизненные навыки. У разных людей разные сильные стороны. И сочетаются они, тоже по-разному. Но умение нравиться людям – только одна сторона медали. На одном очаровании и общении далеко не уедешь. Это даст вам преимущество, когда вы ищете работу или претендуете на повышение. Но нельзя получить работу только потому, что вы очаровательный человек. Одно ваше качество не заставит рекрутеров закрыть глаза на все остальное. В большинстве компаний всех кандидатов и сотрудников тщательно анализируют. И никакое притворство вас не спасет. Есть масса методов, включая регулярные оценки, отчеты по результатам работы и бонусные системы, чтобы отсеять тех, кто не тянет. Обязательно учитывайте другие факторы успеха. Также важно отличать умение нравиться от умения угождать. У самозванцев часто возникает желание произвести впечатление на тех, кого они уважают – начальство, лектора или супервизоры, а даже на своего партнера. И тогда стремление к похвале вынуждает постоянно подстраиваться под других, ставить их потребности выше своих. А когда вы все же получаете похвальные отзывы, о которых так мечтали, вы отмахиваетесь от них, считая, что вас хвалят только потому, что вы умеете нравиться людям, воспринимаете ситуацию так. Да, вы им действительно нравитесь, но кроме этого, они считают, что вы мастер своего дела. Угождая людям, вам также будет сложно попросить о помощи или искренне высказать свое мнение. Сложно думать о своих потребностях, если накопилось слишком много работы, и вы переутомились, вам будет сложно понять, что для вас действительно важно, и чего вы хотите. В целом, если вы стремитесь нравиться всем, то вы, скорее всего, перестанете нравиться себе. Используйте навыки общения, но убедитесь, что вы не потеряли свое собственное мнение. и можете уверенно поделиться им. Люди не любят тех, кто во всем с ними соглашается. Это скучно. Новые мысли и разные мнения стимулируют дискуссию. И именно в ходе дискуссии рождаются блестящие идеи. Миф пятый развенчан. Умение нравиться не обесценивает успех. Хотя это суперсила. Миф шестой. Командное усилие. Если вы добились успеха как член команды, то команда, безусловно, сыграла свою роль. Но если в работе участвовали другие люди, это еще не повод списываться из счетов, а ваш личный успех. Вы должны четко понимать свой вклад. Умение играть в команде указано практически во всех требованиях к соискателям. И тому есть веская причина. Это один из важнейших навыков, которые работодатели ищут в сотрудниках. Как сказал Аристотель, целая больше суммы его частей. Это особенно актуально, когда речь идет о командной работе. Но только если команда работает хорошо, ничего не выйдет, если вы все хотите быть лидерами, или наоборот, следовать за лидером как овцы. Хорошая командная работа – это когда вы применяете свои навыки и умения, где это необходимо, слушаете друг друга, При необходимости берете на себя инициативу и гибко выполняете разные роли. Важно оставить свое эго за дверью и делить между собой обязанности. Многим это дается тяжело. Также важно помнить, что не нужно все делать самому и за все нести ответственность в одиночку, чтобы добиться успеха. На самом деле это верный путь к катастрофе. Мы еще вернемся к этой теме и подробно обсудим ее в главе 13 А сейчас миф шестой развенчан. Командной работой надо гордиться. Умение быть частью команды и выстроить хорошую командную динамику не всем дается легко. Миф седьмой. У меня есть нужные связи. Значит, вы получили работу благодаря своим связям? Какой ужас! Отвратительно, правда? На самом деле вовсе нет. 85% всех вакансий закрывается благодаря личным контактам. Связи необходимы и совершенно нормально использовать их в поиске работы. Это разумно встречаться с людьми, которые работают в схожей отрасли, если вы ищете работу, и попросить совета или узнать, нет ли у них для вас подходящего места, или не знают ли они кого-нибудь, у кого есть. Это лишь доказывает ваши усердие и предприимчивость. Вы используете все свои возможности, откликаетесь на вакансии и стараетесь, чтобы все ваши знакомые знали, вы ищете работу. Использовать контакты и нетворкинг – известный и полезный подход. Есть сотни статей о преимуществах нетворкинга. Наберите в интернете «Как получить работу мечты» и уверенно среди рекомендованных методов обязательно будут связи. Рекрутеры советуют это как лучший метод поиска работы. Нигде нет ни одного предупреждения «не делайте этого», это обман или уточнение мелким шрифтом. Если вы используете этот метод, то работа, которую вы найдете, будет считаться не настоящей Это практичный и продуктивный подход. Так поступают все, и если вы еще не делаете этого, то вы многое упускаете. Этот подход не означает, что вы обманщик и не заслуживаете своего места. Разве неразумно расспросить всех своих знакомых встретиться с ними и пообщаться? Если они согласятся встретиться с вами, значит, вы того стоите. Если они познакомят вас с нужным человеком, значит, они высоко ценят вас. Вам еще нужно получить работу. Никто не преподнесет ее вам на серебряном подносе. Если вы понравитесь нужному человеку, и эта встреча принесет результат, значит, вы произвели на него хорошее впечатление. Он убедился, что вы подходите. Если он готов дать вам несколько своих контактов, подумайте, почему. Если бы он думал, что вы ужасный человек, совершенно безнадежный и никчемный, он не стал бы хлопотать за вас, только потому, что вы ему понравились. Его репутация тоже стоит на кону. если он вас кому-то порекомендует. Допустим, человек, о котором идет речь, любит вас и искренне хочет помочь. Например, ваша тетушка устроила для вас важную деловую встречу. Уверена, она могла чуточку преувеличить ваши таланты и достоинства. Но никто не возьмет вас на работу по доброте душевной. На самом деле, в подобных ситуациях зачастую приходится работать даже больше, чтобы доказать, что вы заслужили этот шанс. Для вас открыли дверь, но теперь вы внутри должны завоевать свое место. Если вы самозаняты, подумайте, как этот процесс работает в вашем случае. а Допустим, вы получите нового клиента благодаря рекомендации знакомых, но только потому, что им понравилось качество вашей работы. а Если вы этим зарабатываете себе на жизнь, это вовсе не значит, что вы обманщик. Сделаем еще один шаг вперед и подумаем. у скольких людей есть связи. Думаю, их довольно много. Но сколько людей используют свои контакты, чтобы получить работу? Ведь важен результат, а не наличие самих контактов. Нет ничего страшного в том, что вы пользуетесь своими связями, но также важно при этом не обесценивать свой успех. Представьте, что к вам придет ваш друг и расскажет, что ему тяжело найти работу, а потом добавит, как бы между делом. Вообще-то у меня есть связи, но я не стану ими пользоваться, потому что это нехорошо. Если на велосипеде есть функция переключения скоростей, разве это обман? Нет, конечно. Это совершенно нормально, когда можно переключить скорость на велосипеде, точно так же связи – естественная часть работы и жизни. Миф седьмой развенчан. Связи не умаляют значение вашего успеха. Нетворкинг и контакты увеличивают ваши шансы на успех и являются общепринятыми и даже необходимыми методами поиска работы. Подумайте, как вы достигли успеха. Все мы рождаемся с определенными талантами, а также развиваем способности и навыки в течение жизни. Будь то знания, спортивная подготовка или умение нравиться людям, но сами по себе. они не гарантируют ничего. Важно, как вы используете их. Нет одного навыка, который делает вас компетентным, и нет одного верного пути к успеху. Вы заслужили все, чего вы достигли. Еще раз. Вы заслужили свой успех. Чтобы не забывать об этом, перечитайте список достижений, которые вы должны были составить, читая главу четвертую. Рядом с каждым достижением отметьте, что сыграло решающую роль, Удача, упорный труд, правильно выбранный момент, умение нравится командная работа, связи. Вспомните, что тогда произошло. Даже если один из этих факторов действительно повлиял на ситуацию, как вам удалось удержать успех? Какие стратегии вы использовали? Подумайте, что вам пришлось сделать после того, как вы получили шанс добиться успеха. Запишите все свои действия. которые позволили вам использовать эти факторы с максимальной выгодой для себя. Какие еще навыки вы использовали? Перечитайте список факторов, способствующих успеху, на странице 178. Если бы кто-то другой поступил так же, вы бы назвали его обманщиком?